Чендлер подовострастно улыбнулся. Кароттон инструктировал теперь Нью-Орлеанского корреспондента. «Займитесь местным колоритом. Проинтервьюируйте городские власти, именитых граждан. Вы знаете, о чем я говорю». «Знаю. Это все я хоть во сне напишу. Пишите наяву, и чтобы была подлинность, например, хорошо бы застать мэра в ванной комнате». Умывшись, мэр заявил то-то и то-то.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 60 на шестьдесят», — сказал Элис. «Я хочу проникнуть в эту трубу», — решительно сказал Картон. Элис сперва упирался, потом, понукаемый Чендлером, раздобыл комбинезон и сумку с инструментами. Репортер быстро переоделся и повесил сумку на плечо. Беспокойно оглядываясь, Элис повел репортера на нужный этаж. Чендлер шествовал позади на безопасной дистанции.